Из бассера Флориса в сравнении с этими хоромами не более чем нищий свинарник. Заметив мой взгляд, Конфидус гордо пояснил: племянник сделал из дуба самомаренова. Нашлось немного на заболоченном речном рукаве. Богатая земля, чего здесь только не находили. Вы присаживайтесь, обед скоро принесут. Уж извините за промедление.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 — Считайте только инструменты, и удалось привести до коров с лошадьми три десятка. И за это время успели такую деревню поставить, почти городок. Соль, слышал, морскую выпариваете еще, охотитесь и рыбачите. Если судить по тому, что я вижу, вас тут тысячи три должно быть. — Что вы, в три раза менее пришло в прошлом году! — польщенно улыбнулся епископ.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 Носом будто молотом бьет. От такого удара даже камень трескается, не говоря уже про слабый чистокол. Но если стена по высоте больше окажется, то не достать ему до гребня, и приходится колотить башкой будто тараном. Так что смысла возиться с длинными бревнами и нет. Ведь редкий прыгун через такую перескочит. А одним рядом бревен корпиду не остановить.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 «Однище все в кольях. И не колья непростые, из сушеной древесины с особым способом обточенным острием. Если карпида попадется, то брюхо себе во многих местах распорят. У него там шкура нежная. А у нас баллисты имеются и горшки с горючим зельем. Бросить можем метко. Все жидкости организма нежити горят хорошо».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 Эти странные еретики похожи на все руки мастера, еще и алхимики. Видели? Зелье особое, страшной огненной силы. В подкопе несколько горшков толстостенных с ним, кольями заряженные. Напротив каждого кола дыра наверх с трубой широкой. Заглушками они прикрыты, и сором засыпаны, чтобы не мешали ходить. На ночь их открывают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 Но даже такое не сильно защитит. А вот навредить может. Засыпать его корпида быстро может. Или снизу подрыть и завалить стены. И что дальше? Попробуй их быстро поставь. Пролом, даже несколько, за день можно залатать. А такое? Да и вода у нежити всегда под рукой. Карпида быстро пламя сбивать может, вновь за дело берясь. Сухой ров нужно глубоким делать, с кольями густо поставленными, а это не везде получится. Честно говоря, нет здесь мест, чтобы городок таким окружить, только с водой. Да и если бы было опасное дело, когда пал Раффин, жители пытались спастись через дальнюю стену, перебравшись и далее уже до реки добежать, да только пока из своего бездонного выбрались.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 Оружие, да, отличное, а с инструментами беда, кроме разве что кузнечного. Воины, неработники, попробуй дерево и глину с камнями покопать. Ров в два роста, лес на колье порубить, вал насыпать и утрамбовать, чтобы чистокол не повело. И что? В половодье подмывать стены будет, надо бревнами обшивать и камнем, чтобы оползней не было. А придет Карпида, окажется, вал во рву вместе с чистоколом. Вот и думай, что лучше. Похоже, проров, я зря заикнулся, выдал перед свидетелем свою тупость, что для моего статуса нежелательно. Язык мой, враг мой, а эти еретики мне начинают сильно нравиться. Вдруг я когда-нибудь все же надумаю собрать резонатор. Надо будет припахать их к делу. Если в Талле, похоже, собрались махровые милитаристы с ограниченным кругозором, то здесь затаился хрупкий рассадник наук и ремесел. Жаль миниатюрный. Почему жаль? Мне и этих нелегко вытащить будет. арисад прямо посоветовал всех вырезать, ссылаясь на трудности с реализацией моей затеи. Оценив мое молчание по-своему, епископ покачал головой.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 день за днем шли, а он так и лежал. Отец скрыл это от церковников, ведь в подобных случаях положен строгий надзор. Тело неразумное лакомый сосуд для погони, тем более в пограничье. Не зря там младенцев беречь приходится. А ведь во взрослого тьма охотнее забирается. Так и вышло. В Мальроке опоганился поначалу наследник.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 Когда король спохватился и послал маршала с армией, угодили солдаты в западню. Мглы пережидать не стали, на храпом пошли. Вот и встретили их перерожденные мальрока с демами и помощью из Погони. И получил Кенгут восьмой новую войну, как будто непрекращающихся битвы на границе ему было мало. Гнойник такой давить надо сразу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 День шестой. Сегодня обедал у местных мормонов. Или адвентистов, не знаю, как правильно перевести на русский. Пирог с оситриной, тушеная зайчатина, фаршированные куропатки, рыбный и овощной салаты, вареные в укропе крабы, черная икра ложками, с хлебом черным и белым. Плакал, вспоминая товарища Сухова и Петруху. Криптона не дали. подумываю о смене веры